Семь собеседований. Выдержки из беседы с Дэвидом Марклом. Конфиденциальность совершенно секретна. Протокол номер 42. Беседу проводил офицер Чарльз Вудворд, ПСИОП КСОВС США. Дата 25 июня 2021 года. Время 0012. Место... База ВВС США «Магуайр». Фамилия – Маркл. Имена – Дэвид Бернард. Код – Джун. Дата рождения – 12 января 1978 года. 48 лет. Гражданство – США. Член экипажа – командир корабля. Место – кабина летного экипажа 1. Офицер Чарльз Вудворд, ЧВ. День 2. 0 часов 12 минут. Здравствуйте, капитан Маркл. Я офицер Чарльз Вудворд из командования специальных операций ВС США. Вы Дэвид Бернард Маркл. Родились 12 января 1973 года в Чикаго, штат Иллинойс. С вашего позволения наш разговор записывается агентством национальной безопасности. Капитан Дэвид Маркл, ДМ. Хорошо, только я родился в Пиории, а не в Чикаго. ЧВ. Благодарю за это уточнение. Вы начали свою карьеру в Дельта Airways в 1997 году. С марта 2003 года вы пилот Air France. Вы летали три года на ближнемагистральных рейсах на аэробусах А319, 320, 321. Затем на дальнемагистральных на А-330, 340 и теперь на Боинге B 787 Все верно? Д.М. Да. Чего? Капитан Маркл, давайте вернемся к вашему последнему рейсу. Опишите еще раз грозовое облако и турбулентность, будьте добры. Д.М. Примерно в 16.20 по Нью-Йорку, немного южнее Новой Шотландии, нам пришлось пролететь сквозь кучево дождевое облако большой протяженности, не отраженное на метеокарте. Настоящий монстр. Оно поднялось на высоту более 15 тысяч метров, что довольно необычно для марта месяца. Мы упали, на мой взгляд, на тысячу метров, пикируя под углом минимум 25 градусов врезались в стену Града, снова перешли на горизонтальный полет и через 5-6 минут вылетели внезапно из облака в чистое небо. ЧВ. В Пиории вы посещали начальную школу? ДМ. Простите, что? ЧВ. Будьте добры ответить, капитан Маркл, вы помните, как называлась эта школа? ДМ. Келлор Праймери Скул. Вы так и будете в планшет смотреть? ЧВ. Эти вопросы преднамеренно носят личный характер, таков протокол. Ваши ответы подтверждаются в режиме реального времени. Помните, как звали вашего учителя? ДМ. Это было 40 лет назад. Ах, да, миссис Че ЧВ. Спасибо. Есть ли у вас хобби, живопись, музыка? ДМ. Нет. ЧВ. Вылетев из облака, вы не почувствовали недомогание? Вам не стало плохо? ДМ. Нет. ЧВ. Чувствуете ли вы в ушах навязчивый звон, приятный и мелодичный? ДМ. Нет. ЧВ. У вас бывают головные боли, мигрени? ДМ. Нет. ЧВ. Воспаление глаз, носовых пазух? ДМ. Да, случается. Причем тут это? ЧВ. Я просто следую протоколу, капитан Маркл. Чувствуете ли вы зуд, сжение на лице? ДМ. Нет. ЧВ. Вы узнаете молодую женщину на фотографии, которую мне сейчас прислали? Она уже появилась на вашем экране. ДМ. Думаю, да. ЧВ. Можете назвать ее? ДМ. Полагаю, это миссис Прачет. ЧВ. Это Памела Притчет, а не прачет. 40 лет назад. Ей сейчас 84, и она все еще живет в Пеории. ДМ. Я бы хотел связаться с вашим начальством. И позвонить жене. Она, должно быть, ужасно волнуется. ЧВ. Осталось совсем немного, капитан Маркл. Проходили ли вы в последнее время медицинское обследование? Конец беседы, 25 июня 2021 года, в 0 часов 43 минуты. Выдержки из беседы с Андре Ванье. Конфиденциальность совершенно секретна. Протокол номер 42. Беседу проводил лейтенант Терри Клайн, ПСИОП, КСО, ВС США. Дата 25 июня 2021 года. Время 7 часов 10 минут. Место ⁇ База ВВС США Магуайр. Фамилия ⁇ Ванье ⁇ Имена ⁇ Андре Фредерик ⁇ Код ⁇ Джун ⁇ Дата рождения 13 апреля 1958 года. 63 года. Гражданство ⁇ Франция. Пассажирское место ⁇ Кей 02. Второй салон. Экономический класс. Лейтенант Терри Клайн, ТК. День второй, 7 часов 10 минут. Здравствуйте, я офицер Терри Клайн, командование специальных операций ВС США. Вы Андре Ванье? Родились 13 апреля 1958 года в Париже? Андре Ванье? А.В. Да. Т.К. Мистер Ванье, по соображениям безопасности я записываю наш разговор. А вы, я хотел бы предупредить своего помощника. У нас сейчас идет стройка в Нью-Йорке. Я должен сообщить ему о своем задержании. Така. Пока не могу ничего вам обещать. А вы, прекрасно! Тогда я требую, чтобы вы связались с К. Дорсе. .К. С К. Что, мистер Ванье? А вы С Министерством иностранных дел Франции. И спросите своего шефа в командовании специальных операций, он наверняка знает Армана Милуа. Т.К. Я передам ему эту информацию. Можете ли вы описать ваш полет и особенно турбулентность? Конец беседы 25 июня 2021 года в 7 часов 25 минут. Выдержки из беседы с Софией Клефман. Конфиденциальность Совершенно секретно. Протокол номер 42. Беседу проводила лейтенант Мэри Тамас ПСИОП КСО ВС США. Дата 25 июня 2021 года. Время 845. Место база ВВС США Магуайер. Фамилия Клефман. Имена София Тейлор. Кот. Джун. Дата рождения 13 мая 2014 года. 7 лет. Гражданство США. Пассажирское место F-03, второй салон, экономический класс. Лейтенант Мэри Тамас, М.Т. Сейчас без четверти девять, день второй. Здравствуй, София. Меня зовут Мэри, я офицер спецслужб. У тебя все в порядке? София Клефман, СК. Да, мисс? МТ. Называй меня Мэри. Тебе удалось поспать? Ты позавтракала? СК. Да. МТ. Тебе надо хорошо питаться. Вчера у вас был очень утомительный полет. Я задам тебе несколько вопросов и напечатаю твои ответы на этом планшете. И еще я запишу наш разговор. Ты не против, София? СК. «Я сделала что-то плохое?» М.Т. «Нет, София, что ты, не волнуйся. Потом мы вместе пойдем на игровую площадку, мы ее оборудовали вчера вечером, потому что, понимаешь ли, вас тут человек 30 детей. И еще ты сможешь посмотреть мультики, хорошо?» «СК» «Да». «А поиграть на iPad?» «У меня есть свой, но у нас их отобрали». «МТ» «Мы скоро вернем его тебе». Сколько тебе лет, София? С.К. 6, через 2 месяца будет 7. М.Т. О, здорово! Какого числа? С.К. 13 мая. М.Т. А 13 мая наступит через 2 месяца? С.К. Да. М.Т. И что ты хотела бы в подарок? С.К. Еще одну лягушку, чтобы Бетти не скучала. М.Т. Кто такая Бетти?» Эска. Это моя лягушка. Она ждет меня дома. МТ. Вот фотография, которую сделала твоя мама. Ты узнаешь свой дом? Эска. Да. МТ. Можешь сказать, кто это? Эска. Могу. Это мои школьные друзья. Вот Дженни, а это Эндрюс, Сара. МТ. Хорошо, София. Видишь, я записываю все, что ты мне говоришь. Это важно. Вы празднуете твой день рождения. Посчитай зажженные свечи на торте. С.К. Да, тут семь свечей. М.Т. Спасибо, София. Наверное, тебя очень тошнило в самолете. С.К. Ой, да, нас ужас как трясло. М.Т. Тебе иногда кажется, что ты слышишь музыку. С.К. Нет, мисс. М.Т. Называй меня Мэри, ладно? «А бывает, что у тебя болит голова?» «С.К. Нет, не особенно». «М.Т. А глаза не щиплет?» «С.К. Тоже нет». «М.Т. Ну и отлично». «А лицо не чешется? Щеки, лоб?» «С.К. Нет». «М.Т. Ты летела с мамой и младшим братом Лиамом?» «С.К. Он мой старший брат». «М.Т. Да, прости, я оговорилась». «А папа с вами не полетел?» «С.К. Нет, он остался в Европе». «М.Т. Ты хорошо провела время в Европе?» «С.К. Да. Я не сделала ничего плохого». «М.Т. О чем ты, София? Конечно, нет. Твой папа военный, да?» «С.К. Да. Он тоже ничего плохого не сделал?» «М.Т. Да нет же, София. Но не плачь. Возьми платок». Тебе не о чем волноваться, честное слово. Хочешь, я попрошу твою маму прийти и поговорить с нами? СК. Нет. МТ. Смотри, я принесла фломастеры и бумагу. Ты любишь рисовать? Нарисуешь мне что-нибудь? СК. Что я должна нарисовать? МТ. Да что хочешь, София. Беседа прервана 25 июня 2021 года в 9 часов 2 минуты. Беседа продолжена 25 июня 2021 года в 9 часов 9 минут. М.Т. Большое спасибо. Красивая получилась картинка. Ты нарисовала все черным цветом. Ты видела, что у тебя есть цветные фломастеры? С.К. Да. М.Т. Кто этот высокий дядя? С.К. Мой папа. М.Т. А кто рядом с ним? С.К. Это я. М.Т. «Ты все себя почиркала, почему?» С.К. молчит. М.Т. «Это твой род? вот тут?» С.К. кивает. М.Т. «А мамы с вами нет?» С.К. «Нет». М.Т. «Расскажешь мне побольше о своем рисунке, София? И я попрошу еще одну тетю прийти тебя послушать, если ты не против. Ты не против, София?» С.К. «Нет». Конец беседы 25 июня 2021 года в 9 часов 19 минут. Выдержки из беседы с Джоанной Вудс. Конфиденциальность совершенно секретно. Протокол номер 42. Беседу проводил лейтенант Демиан Эпштейн. Псиоп КСО ВС США. Дата – 25 июня 2021 года. Время – 7.23. Место – база ВВС США Магуайер. Фамилия – Вудс. Имена – Джоанна Сара. Кот – Джун. Дата рождения – 4 июня 1987 года. 34 года. Гражданство – США. Пассажирское место D-02. Второй салон, экономический класс. Лейтенант Дэмиан Эпштейн, Д.Э. День второй, 7 часов 23 минуты. Здравствуйте, миссис Вудс, я лейтенант Дэмиан Эпштейн, командование спецопераций Вооруженных сил США. Наша беседа записывается с вашего позволения. Джоанна Вудс, Д.В. Я не позволяю. Д. Э. Миссис Вудс, в контексте угрозы национальной безопасности отказ от сотрудничества будет рассматриваться как поступок, вызывающий подозрения. Вы, Джоанна Вудс, родились 4 июня 1987 года в Балтиморе? Д.В. Лейтенант Эпштейн, в отношении меня действует четвертая поправка, согласно которой я не могу быть подвергнута задержанию. Предоставьте мне возможность позвонить в бюро. Д. Э. Могу вас заверить, что сложившаяся ситуация позволяет нам принять в отношении вас меры, предусматривающие ограничение свободы передвижения. Д. В. Лейтенант Эпштейн, у вас нет судебного решения о взятии нас под стражу. В противном случае, покажите мне такое решение. Вы не можете нас удерживать, это нарушение права на личную неприкосновенность. Д. Э. «Я понимаю, миссис Вудс, в ближайшие несколько часов вам все объяснят». «Д.В. Я собираю материал для коллективного иска, федерального, а то и международного уровня. 47 пассажиров уже дали согласие на то, чтобы мое адвокатское бюро представляло их интересы». «Д.Э. Это ваше право. Могу я задать вам несколько вопросов?» «Д.В. Нет, не думаю». Я хотела бы увидеть вашего шефа. Конец беседы. 25 июня 2021 года. В 7 часов 27 минут. Выдержки из беседы с Люси Богард. Конфиденциальность совершенно секретно. Протокол номер 42. Беседу проводила лейтенант Франческо Каро, ПСИОП КСО ВС США. Дата? 25 июня 2021 года. Время 7 часов 52 минуты. Место. База ВВС США. Магуайр. Фамилия. Богард. Имена. Люси. Код Джун. Дата рождения. 22 января 1989 года. 32 года. Гражданство. Франция. Пассажирское место. Кей 03. Второй салон экономический класс. Лейтенант Франческа Каро. Ф.К. День второй. Семь часов пятьдесят две минуты. Здравствуйте. Я офицер Франческа Каро. Командование спецоперации ВС США. Вам нужен переводчик. Мисс Богард. Люси Богард. Л.Б. Нет. Ф.К. Мисс Богард. «Из соображений безопасности наш разговор записывается, вы понимаете меня?» «ЛБ. Я же говорю по-английски, я только что вам сказала». «ФК. Вы Люси Богарт? Родились 22 января 1989 года в Лионе?» «ЛБ. Где?» «Нет, не в Лионе, в Монтрее. «ФК. Благодарю за это уточнение». В чем причина вашего присутствия на американской территории, мисс Богард? ЛБ. Это личная причина. Мисс, у меня дома остался десятилетний сын. Я должна ему позвонить. Мне отказались вернуть телефон. ФК. Прошу прощения, вы скоро сможете связаться с ним. ЛБ. Я должна была ему позвонить еще вчера. Он наверняка волнуется. У вас есть дети? ФК. «Не надо так нервничать, мисс л ЛБ. «Никто нам ничего не говорит, нас удерживают тут уже много часов». ФК. «Я должна задать вам ряд вопросов». ЛБ. «Обещайте, что позвоните Луи, вот по этому номеру». ФК. «Конечно, мисс Богарт. Можете рассказать мне о вашем полете и описать момент турбулентности». Конец беседы. 25 июня 2021 года, в 7 часов 59 минут. Выдержки из беседы с Виктором Миселем. Конфиденциальность. Совершенно секретно. Протокол номер 42. Беседу проводил офицер Фредерик Кеннет Уайт, ПСИОП, КСО, ВС США. Дата. 25 июня 2021 года. Время – 8 часов 20 минут. Место – база ВВС США Магуайер. Фамилия – Миссель. Имена – Виктор Серж. Код – Джун. Дата рождения – 3 июня 1977 года. 44 года. Гражданство – Франция. Пассажирское место, L08. Второй салон, экономический класс. Офицер Фредерик Кеннет Уайт, ФУ, День второй, 8.20. Мистер Миссель, я офицер Фредерик Кеннет Уайт, командование спецоперации ВС США. По соображениям безопасности и с вашего разрешения наш разговор будет записан. Вы Виктор Серж Миссель? Родились 3 июня 1977 года в Лориане, Франция. Виктор Серж Мисель. В.М. Я родился в Лилле, а не в Лориане. Ф.У. Благодарю вас за это уточнение, мистер Мисель. В.М. Вы можете мне объяснить, что происходит? Ф.У. Нет, простите. В чем причина вашего пребывания на территории США? В.М. Я должен получить здесь премию за перевод одного романа. Ф.У. Вы переводчик? Тут написано, что вы писатель. В.М. Я. Я также пишу романы, рассказы. В любом случае перевод — это творчество. Переводчики — полноценные авторы. Короче, почему вы задаете мне эти вопросы? Ф.У. Можете ли вы описать ваш полет и особенно турбулентность? В.М. Самолет нырнул вниз, нас сильно тряхнуло. Грохот стоял ужасный, мы думали, что нам конец, а потом, внезапно, все стихло. Как-то так. Ф.У. Вы сейчас работаете над книгой? В.М. Я... Я перевожу фантастический роман американского автора, это история про подростков-вампиров. Ф.У. Разве вы не пишете более личное произведение, которое будет называться «Аномалия»? В.М. Аномалия? Нет. Почему вы спрашиваете? Ф.У. Мистер Миссель, вы увлекаетесь живописью, музыкой? В.М. Нет. Ф.У. Чувствуете ли вы в ушах навязчивый звон, приятный и мелодичный? В.М. Нет. Ф.У. У вас бывают головные боли, мигрени? В.М. Нет. Ф.У. Воспаление глаз, носовых пазух. В.М. Прекратите издеваться, у нас тут что, близкие контакты третьей степени? Ф.У. Не понимаю, о чем вы, мистер Миссель. В.М. Я раз двадцать смотрел фильм Спилберга и знаю его наизусть. Франсуа Трюфо задавал Ричарду Дрейфусу точно такие же вопросы, слово в слово. Какой идиот составил эту анкету? Ф.У. Понятия не имею, что вы имеете в виду. Этому протоколу Министерства обороны следует в похожих ситуациях. ВМ. На что похожих? Думаете, я встретился с инопланетянами? Сейчас вы спросите, чувствую ли я зуд и солнечные ожоги на лице. ФУ. Э, -э, -э. да, так вы чувствуете зуд, жжение на лице. Конец беседы 25 июня 2021 года, 8 часов 53 минуты. Выдержки из беседы с Фими Ахмедом Кадуной, известным как Слимбой. Конфиденциальность совершенно секретна. Протокол номер 42. Беседу проводил офицер Чарльз Вудворд. ПСИОП КСО ВС США. Дата — 25 июня 2021 года. Время — 9 часов 8 минут. Место — база ВВС США «Магуайр». Фамилия — Кадуна. Имена — Феми Ахмед. Код — Джун. Дата рождения — 19 ноября 1995 года. 25 лет. Гражданство — Нигерия. Пассажирское место Н-04, второй салон, экономический класс. Офицер Чарльз Вудворд, Ч.В. День второй, 9 часов 8 минут. Я офицер Чарльз Вудворд, командование спецопераций ВС США. Вы, Фими Ахмед Кадуна, родились 19 ноября 1995 года в Ибадане, Нигерия? Фими Ахмед Кадуна. «Ф.К. Да. В Лагосе. Не в Ибадане. «Ч.В. Какова причина вашего прибытия на территорию Соединенных Штатов, мистер Кадуна?» «Ф.К. Меня называют Слимбой. Я лидер рок-группы. Мои музыканты приехали вчера. Завтра у нас выступление в Нью-Йорке. Вы не можете вот так просто меня тут держать». «Ч.В. Я понимаю, мистер Кадуна». ФК. Слимбой. ЧВ. Какого числа состоится ваш концерт, Слимбой? ФК. Завтра, я же сказал, в 22 часа в Меркьюри Лаунж. ЧВ. То есть, какого числа? ФК. 12 марта. ЧВ. Я сейчас дам вам послушать одну песню. Яба girls Наденьте наушники, пожалуйста. Беседа прервана 25 июня 2021 года в 9 часов 15 минут. Беседа продолжена 25 июня 2021 года в 9 часов 19 минут. ЧВ. Вы? вы знаете эту песню? ФК. Нет. А неплохо. Яба-гёрлс? Яба. Квартал в Лагосе. Это нигерийская группа. Странно, я не подозревала о ее существовании. Чего? Мистер Кадуна, слышите ли вы периодически какие-нибудь приятные мелодичные звуки? ФК. Конечно, я же музыкант. Конец беседы 25 июня 2021 года в 10 часов 7 минут.